Тюремщики до Борда, явившиеся для перевода заключённого, были первыми посетителями Вивьена, если не считать тюремщиков, приносивших скромный съесный паёк. Попав в новую камеру, Вивьена отметил, как расстарались люди архиепископа, но в этой темнице было ничем не лучше предыдущей: затхлая, холодная, сырая, тёмная. Доборд обеспечил всё, чтобы его арестант не отвык от причитающихся ему условий содержания.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 Он даже не успел осознать, как это произошло. Вновь и вновь он вспоминал свою разворошенную комнату на постоялом дворе и лица деборда и Ренара, когда они смотрели на него, найдя катарскую книгу Анселя. Проклятье, мне не хватило всего одного дня. Если бы только знать, если бы только знать заранее, как всё обернётся. Но теперь размышлять об этом было поздно. Ревиан с горечью вспоминал слова, которые произнёс перед самым арестом. Нет, я не виновен. Жесточение, последняя попытка к сопротивлению, надежда оттянуть неизбежное. Насколько проще всё могло бы быть, будь он простым еретиком. В этом случае достаточно было припасть к ногам архиепископа и слёзно вымаливать прощение, говорить о возможности примириться с церковью.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 Каждый день он напряжённо ждал начала допроса, но не дожидался. Проведённые в заключении дни понемногу путались, и Вивьен постарался высчитывать время, делая насечки отвалившимся куском камня на стене. Так он выяснил, что провёл в этой камере примерно неделю. Значит, общее время заключения 10-11 дней. Неудивительно, что он начал чувствовать себя грязным, нищим,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 Если бы не мрачные реалии положения инквизитора Верат Ступника, это было бы почти смешно. Не услышав в ответ ни слова, деборд слегка склонился к кузнику и доверительно произнёс: "Послушай, Вивьен. Единственное, о чём тебе теперь стоит подумать это твоя душа". Началось, усмехнулся Вивьен про себя.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 Я вижу, как ты следишь за моей речью и понимаю, что ты не утратил разум. Хотя твои еретические помыслы и заставляют тебя молчать. Вивьен, я напомню тебе ещё раз. Я здесь, чтобы предотвратить или хотя бы сократить твои муки. Сейчас твой последний шанс избежать долгого и тяжёлого дознания. Оно будет мучительным для всех, кто примет в нём участие.